Глава 3. Рижский договор. Переговоры начались 7 августа в Риге, столице новой независимой Латвии. В американскую делегацию вошли директор АРА в Европе Уолтер Лайман Браун из лондонского отделения агентства и его помощники Сирил Квин, глава АРА в Польше, и Филипп Кэрл, руководивший отделением АРА в Германии. Советскую сторону представлял Максим Литвинов, заместитель народного комиссара по иностранным делам РСФСР. Заядлый курильщик Литвинов прекрасно владел английским, обладал даром убеждения и был мастером переговоров, умным, хитрым, непреклонным. Однажды из кармана его пальто на стол переговоров выпал револьвер. Квин испугался, что если все большевики такие, как Литвинов, американцам не сдобровать. За два дня до встречи Ленин велел Каменеву поторопиться с освобождением американских заключенных. и советское правительство вовремя выполнило эту задачу. Но стоило делегациям приступить к переговорам, как Литвинов отверг два главных условия Ара право выбора регионов для работы и право на организацию местных комитетов помощи без вмешательства советского правительства. Также возникли разногласия насчет свободы передвижения сотрудников АРА внутри страны и по вопросу, кто будет осуществлять контроль за распределением продовольствия и других поставок, АРА или советские власти. Что касается американцев, Браун хотел откреститься от обещания помочь миллиону детей данного гувером в Телеграме Горькому и предлагал вместо этого не указывать конкретное число, а дать слово накормить как можно больше голодающих. Он также добавил общее для всех стран, где работала АРА, требование явным образом пометить, что все склады, конторы, транспортные средства, железнодорожные составы и кухни, задействованные в операции принадлежат американской администрации помощи, и при возможности изобразить на вывесках начальника агентства Герберта Гувера. Раз уж АРА брала на себя огромный труд по помощи российскому народу, то хотела, чтобы все знали, кто именно им помогает. Стена недоверия разделила делегации. Американцы опасались лишиться независимости и потерять контроль над миссией, которая в таком случае сведется к передаче поставок советскому правительству. Они предлагали помощь на своих условиях, намереваясь по возможности накормить всех нуждающихся, а не только преданных сторонников режима, и старались не допустить, чтобы советское правительство использовало их в своих целях. Советская делегация опасалась почти всего, и главным образом того, что истинная цель миссии заключается в свержении правительства. Страдая от бессонницы и ужасных головных болей, Ленин, замиранием сердца следил за ходом переговоров из Москвы. 11 августа он отправил Литвинову радиограмму: "Будьте настороже, старайтесь уловить намерение, не давайте нахальничать». Он хотел, чтобы ему в подробностях докладывали о происходящем в Риге. Ознакомившись с условиями американцев, Ленин пришел в ярость, и особенно его разозлило требование не вмешиваться в дела сотрудников АРА, когда они окажутся в России. Гувер и Браун были сугубыми подлецами, как он в тот же день написал ответственному секретарю РКПБ Вячеславу Молотову, который при Сталине займет пост наркома иностранных дел. Надо наказать Гувера, публично дать ему пощечины, чтобы весь мир видел Настаивал Ленин. Он потребовал, чтобы Литвинов поставил условия архистрогие: за малейшее вмешательство во внутренние дела высылка и арест. Ленин Молотову для политбюро ЦК РКПБ. Красная газета уловила настроение в заметке "Грег Гувер и его дары", аровнее сравнивалась с современным троянским конем, подаренным, чтобы подстегнуть контрреволюцию. По утверждению газеты, если Ара позволит войти в Советскую Россию, ее деятельность нужно будет не просто отслеживать, а взять под строгий государственный контроль. Самый экстравагантный комментарий об Ара сделал Лев Троцкий, блестящий теоретик марксизма и мастер затейливых интерпретаций. В речи, обращённой к Моссовету, он признал, что Россия столкнулась с серьезным голодом, но заверил слушателей, что страна способна справиться с ним без помощи извне. Нет, заявил он. — «это не советская Россия нуждается в Западе, а Запад нуждается в советской России, поскольку капиталистический мир переживает торговый и промышленный кризис беспрецедентных масштабов. Депрессия 1920-1921 годов действительно оказалась серьезной, но худшее было уже позади. И его единственный шанс выжить это найти способ вернуть Россию в мировую экономику. На кону стоит фундамент буржуазного строя заявил троцкий. Иными словами, Америка не могла спасти Россию, но Россия вполне могла спасти Америку. Предложение Ара о помощи якобы не имело ничего общего с искренним беспокойством о благополучии людей, а было лишь агрессивным ходом миссионеров американского капитала, за которым не могли не последовать предприниматели, торговцы и банкиры. Однако в описании ситуации, предложенном Троцким, зиял огромный пробел. Раз страна действительно могла справиться с голодом без помощи Запада, то почему правительство готово было идти, как он выразился, на большие уступки ара, особенно если американцы представляли столь серьезную контрреволюционную угрозу? На это у великого диалектика марксизма ответа не было. На самом деле Россия не могла справиться с кризисом без помощи извне. А что месяцем ранее открыто заявил Каменев, признавший в своей речи: "Мы знаем, что у нас не хватит ресурсов, чтобы даже попробовать остановить эту катастрофу. Мы должны получить помощь из-за рубежа, особенно от иностранных рабочих и всевозможных общественных организаций Европы и Америки, которые способны разглядеть необходимость оказания помощи, невзирая на наши политические разногласия". В статье под заголовком "Сдержать красную волну" опубликованной весной в журнале The World's Work, казалось, подкреплялись советские подозрения насчет Ара Автор, Грегори, нахальный адвокат из Сан-Франциско, с раздутым чувством собственной важности после войны служил в в Центральной Европе. Грегори описывал, как они с Гувером вынашивали план свержения коммунистического правительства Белы Куна в Венгрии летом 1919 года, отказывая Будапешту в поставках продовольствия по гуманитарной программе. В глубине души писал Грегори: "Я понимал, что мы не только кормим людей, но и сражаемся с большевизмом". Его действия продемонстрировали невероятную силу продовольствия как современного оружия. После столь хитрого маневра по сдерживанию красной угрозы, по мнению Грегори, никто уже не мог отрицать, что хлеб сильнее меча. Хотя Гувер действительно на дух не переносил режим Куна, хвастливая история Грегори была целиком и полностью плодом его воображения. Обладая богатой фантазией, Грегори также утверждал, что предотвратил реставрацию Габсбургов после падения Куна. Я был вне себя. Представитель династии Габсбургов ни за что. Пока у меня есть влияние, я этого не позволю. Венгерская Советская Республика просуществовала всего 133 дня и уничтожила себя сама, что в основном стало следствием военной агрессии в отношении соседей, а не безрассудной смелости адвоката Грегори. Тем не менее, статья, вскоре перепечатанная в газете Советская Россия, подтвердила худшие опасения русских о Гувере и Аре. Статья Грегори вооружила также американских левых. На основе этой истории журнал The Nation обвинил Гувера в том, что он ставит политику выше людей. В другом левом журнале отметили: известная нам о Гувере позволяется с уверенностью заявить, что он использует свое положение в России в политических целях". Пока шли переговоры в Риге, американский рабочий альянс провел в Нью-Йорке митинг, на котором главный оратор открыто обвинил Гувера в планировании свержения советского правительства путем захвата контроля над поставками продовольствия в страну. Были нападки со стороны правых. Газета Генри Форда за Dearborn Independent критиковала миссию и называла ора продажной организацией с плохим руководством. Делались предположения, что Ара контролирует евреи и большевики. Другая газета со Среднего Запада спрашивала, зачем Америке заниматься спасением династии Тьмы, которая стоит на пороге смерти из-за собственной некомпетентности. Критикуемый и левыми и правыми Гувер сообщил своим сотрудникам, что Ара будет всеми силами сторониться политики. 6 августа на следующий день после встречи Гертера с Рябушинским он отправил Брауну в Ригу телеграмму Я хочу внушить каждому из них, сотрудников Афара, что крайне важно, чтобы они держались в стороне не только от действий, но и от обсуждений политических и социальных вопросов. Наши люди не большевики, но наша миссия состоит исключительно в том, чтобы спасать жизни, и любое участие даже в дискуссиях только вызовет подозрения насчет наших целей. Мы хотим сохранять абсолютный нейтралитет в выборе местных комитетов и подборе российского персонала. А нейтралитет предполагает назначение людей из всех российских групп населения и настойчивое требование об обеспечении равных условий для детей любого происхождения. Гувер не только проинструктировал агентов, но и велел, чтобы отдел связей с общественностью Ара, возглавляемый Джорджем Баром Бейкером в Нью-Йорке Обеспечил непрерывный поток жизнеутверждающих пресс-релизов, поддерживал хорошие отношения с западной прессой и старался противодействовать негативному информационному фону. Если у гувера была возможность повлиять на ситуацию, он не собирался допускать, чтобы кто-либо порочил его репутацию и репутацию Ара. Переговоры в Риге зашли в тупик. 12 августа в местной газете опубликовали интервью с Литвиновым, в котором он подтвердил, что советская сторона никогда не примет никаких условий, которые в малейшей степени дискредитируют наше правительство. Мы никогда не позволим иностранному руководству использовать ужасную ситуацию в Поволжье, чтобы заставить рабоче-крестьянское правительство принять условия, порочащие нашу честь. На следующий день он отправил телеграмму своему начальнику, наркому по иностранным делам Григорию Чечерину. Получил впечатление, что Арак нам идет без задних мыслей, но вознистей будет много. Усманов. Деятельность американской администрации помощи в Башкирии во время голода 1921-1923 годов. Бирск, 2004 год. Стороны не могли прийти к соглашению насчет автономии Ара и решить, кто будет раздавать продовольствие. Литвинов снова и снова напоминал Брауну и другим американцам: "Джентльмены, еда это оружие". Само собой Литвинова научила этому недавняя история. Советское правительство выдавало дополнительные пайки с социальным группам, которые поддерживали режим, и отказывала в продовольствии своим противникам и настоящим имущим. Большевики использовали еду в качестве оружия в борьбе за победу революции и создание первого коммунистического государства. И теперь они нуждались в продовольствии, чтобы это государство не потерпело крах. Но встал вопрос: если еда это оружие, то чей палец ляжет на спусковой крючок? 15 августа Браун телеграфировал Гуверу, что переговоры застопорились и необходимо пойти на уступки. Сначала Гувер отказался. Но вскоре понял, что лучше любым способом обеспечить заключение сделки. Он пообещал, что Ара не будет нанимать ни американцев без одобрения советских властей и будет увольнять любого, на кого пожалуется советское правительство, при наличии малейших доказательств политической или контрреволюционной деятельности этого человека. Американцы также позволили русским высылать из страны любого, кого поймают на политической или коммерческой деятельности, и проводить обыск помещений, где, по мнению властей, совершались эти преступления, а также подтвердили обещание накормить миллион детей, которое Гувер дал в телеграмме Горькому. Тем не менее, американцы остались непреклонны в своем требовании, чтобы советская сторона взяла на себя все расходы по транспортировке, хранению и распределению помощи, а также позволила АРА выбирать районы своей работы. Выслушав уступки Гувера, Литвинов без проблем принял эти условия. Джентльмены, мы дадим вам вагон денег. Если нужно, наши печатные станки будут работать сверхурочно. По истечении почти двух недель переговоров 20 августа стороны наконец уладили все разногласия. На следующий день на торжественной церемонии под председательством президента Латвии, которую посетило множество официальных лиц и представителей мировой прессы, был подписан Рижский договор. Литвинов сообщил собравшимся, что это событие имеет огромную политическую важность и выразил надежду, что оно сигнализирует о сближении США и Советской России. В ответном слове Браун проигнорировал замечание Литвинова. Как подчеркивал Гувер, российская миссия Ара была выше политики. Ленин внимательно следил за ходом переговоров. Необходимость принять помощь капиталистической Америке стала для него горькой пилюлей. 23 августа он послал Молотову секретную записку следующего содержания: "Ввиду договора с американцем Гувером предстоит приезд массы американцев. Надо позаботиться о надзоре и осведомлении. Он велел политбюро сформировать особую комиссию, которая разработает соответствующий план. Главное учесть и мобилизовать максимум знающих английский язык коммунистов для введения в комиссию Гувера и для других видов надзора и осведомления. Макаров, Христофоров, гангстеры и филантропы Ара под зорким наблюдением чекистов. Издательство Родина, 2006 год. Две недели спустя Ленин еще сильнее встревоженный грядущим приездом большого числа американцев в страну, написал Чечерину, что касается гуверовцев, надо следить изо всех сил. А худший из них какой-то Лаури. Ловить и изловить, чтобы устроить скандал им. Тут нужна война жёсткая, упорная. Имеется в виду Дональд Лаури и Зара который спровоцировал в Петрограде небольшой скандал, когда попытался помешать грузчикам украсть немного зерна. Ленин, письмо Чечерину. ПСС, Москва, 1970 год. Надеясь отвлечь внимание от в том же месяце Ленин основал организацию Международная рабочая помощь. Межрапром. Хотя Международный пролетариат не слишком облегчил страдания голодающих первого коммунистического государства. Общий объем помощи Межрабпрома составил всего 1% от помощи АРА. Организация выполняла полезную пропагандистскую работу, особенно в США, где функционировала под названием Друзья Советской России. В середине августа несколько отделений Красного креста собрались на совещание в Женеве, чтобы обсудить возможность организации помощи России. Они создали международный комитет помощи голодающим России и выбрали его председателем Фридриха Нансена, которому Горький изначально адресовал свое воззвание. Эта миссия Нансена объединила под своей гидой организации помощи более чем из 20 стран. На помощь России в том числе пришли британское общество друзей, фонд «Спасем детей, Красный крест Швеции, Норвегии, Нидерландов, Чехословакии и Бельгии, а также папа Римский. Нансен приехал из Женевы в Москву, и советское руководство встретило его с большой теплотой, в основном потому, что он был гораздо покладистее, чем Гувер и Ара. Поскольку Нансен не имел серьезного опыта проведения гуманитарных операций, а за его плечами не стояла крупная организация, он сказал, что будет передавать собранное продовольствие советскому правительству, чем оччастливил правящую верхушку. Миссия Нансена предоставила России существенную помощь, но в сравнении с помощью АРА ее объемы были довольно скромными. Около 90% всех гуманитарных поставок в Россию произвели американцы. Журкин. Деятельность американской администрации помощи. История мировой культуры. Традиции и инновации. Контакты. Москва, 1990 год. Тем не менее, в оба кратких визита Нансена в Россию Кремль чествовал его как настоящего друга советского государства. На западе некоторые считали, что советский режим использует наивного норвежца в своих целях, и нарочитое превознесение заслуг Нансена и его товарища Вудкина Квислинга, будущего одиозного президента Норвегии в годы нацистской оккупации, выводило из себя сотрудников АРА. Но особенно их задело присуждение Нансену Нобелевской премии мира. После их трудных переговоров с американцами в Риге Ленин был не в настроении торговаться с Нансеном. 26 августа он написал Сталину, который тогда совмещал пост наркома по делам национальностей и наркома рабочей крестьянской инспекции РАПКРИНА. Нансину поставлен будет ясный ультиматум, игре с огнем будет положен конец. Ленин Сталину и всем членам политбюро ЦК РКПБ Чтобы дать Нансону понять, что он не блефует, а советское руководство полностью контролирует ситуацию, Ленин также велел Сталину закрыть Всероссийский комитет помощи голодающим, пока норвежец не покинул Россию. 27 августа сотрудники ЧК расформировали комитет, арестовали всех его членов, не из числа большевиков, и предъявили им обвинения в тайных переговорах с иностранными державами за спиной правительства и даже в попытке установления контактов с остатками крестьянской армии Антонова. Двое руководителей комитета были приговорены к смертной казни, впоследствии помилованы, а остальные высланы из Москвы в города без железнодорожного сообщения и помещены под наблюдение. Ленин приказал прессе не реже раза в неделю на протяжении последующих двух месяцев травить членов комитета. Вскоре в Москву должны были прибыть иностранцы, и Ленин хотел убедиться, что они не встретят там ни одного критика правительства. Около шести часов вечера 27 августа в советскую столицу на поезде действительно прибыла первая группа сотрудников АРА. Миссия началась. На подъезде к Москве வால்тер Лайман Браун написал Гуверу Это будет самая большая и сложная операция из всех, что мы организовывали, и потенциал ее огромен, но я думаю, что мы справимся с задачей. Ни Браун, ни другие сотрудники АРА еще не понимали, какой масштабной и сложной окажется российская миссия.